Военные афоризмы Для господ штаб и обер-офицеров с применением к понятиям и нижних чинов. Примечание. Из этих дошедших до нас случайно размышлений Фадеева к из меча мы видим с удивлением как доровитый сын гениального отца, усваивал себе понятие своего века, постоянно его опережая, хотя иногда и заметна борьба между старым и новым временем, на которую обращаем внимание читателя в особых выносках, сделанных, впрочем, на рукописи не нами, а неизвестной рукою, вероятно, командира того полка, где служил покойный. Афоризм 1. Нет от дютанта, без аксельбанта. Примечание, разумеется. Второй. Подавая сигналы в рог, будь всегда справедлив, но строг. Третий. Не для какой-нибудь онюты испушек делаются салюты. Четвёртый. Строя солдатам новые шинели, Не забывай, чтобы они пили и ели. Примечание. Здесь видна похвальная заботливость. Я всегда был того же мнения. 5. Фуражировка и ремонтёрство требуют сноровки и прозорства. 6. Во всём покорству воле монаршей, не уклоняйся от контрмаршей. Седьмой. Не бракуй рекрута за то, что ряб. Не всякий в армии глазенап. Примечание. Должно быть бык красавец, но я принял полк уже по его выбытии. Восьмой. Что в конце шеренги стоит фланговый, это для многих дико и ново. примечание разве для вновь поступающих девятый насколько полковник сокулиный знаком не держи пари с полковым попом примечание обыграет наверняка по случаю исповедь десятый что рота на взводы разделяется в этом никто не сомневается 11. -й. Да будет целью солдатская амбиции точная пригонка амуниции. Примечание: солдаты имеют и другую амбицию служить престол отечество, странно ограничивать цель стремлений. 12. -й. Хоть твои ребята полны коросты, всё ж годятся на аванпосты. 13. -й. Что нельзя командовать шёпотом, это доказано опытом. 14. Лучшую жидовскую квартиру следует отводить к амантиру. Примечание: от чего жидовскую? 15. В летнее время под тенью акации приятно мечтать о дислокации. 16. Проходя город Кострому, заезжай справа по одному. Примечание это можно отнести и к другим городам. Видна односторонность. 17. -й. Чтобы полковнику служба везла, он должен держать полкового козла. Примечание в этом нет никакого смысла. К чему тут козёл? 18. -й. В гарнизонных стоянках довольно примеров, что дети похожи на господ офицеров. Примечание. Я сам это заметил. 19. -й. Курящий сигару над камуфлетом рискует быть отпетым. 20. -й. Во время дела с горяча не стреляй в полкового врача. 21. Два голубя, как два родные брата жили. А есть ли у тебя с наливкой у бутыли? Примечание: довольно остро. 22. Если ни правый, ни левый фланг у тебя ненадёжный, пишися кранк. 23. Зато нас любит отец Герасим, что мы ему бороду в фабрий красим. 24. Для ремонтёрства и фурожировки трудно обойтись без снаровки. Примечание. Повторение было уже сказано в пункте 5. 25. Будь расторопин И от году до году полк принесёт тебе более доходу. Примечание. Да, когда справочные цены высоки. 26. От того нашей командиры и лысый, что у них причёску объели крысы. Примечание. Это прямо на меня. Если бы он не скончался, я посадил бы его под арест. 27 -й. В том, как тинармусе варвара виною, что щи у нас без привара. 28 -й. Часто завидую я сорокам, что у них служба с коротким сроком. Примечание: опять нет смысла. Сороки не служат? 29 -й. На берегах ижоры и тосны наши гвардейцы победоносны. Примечание. Неприличный намёк на манёвры. 30. -й. Что нету телесного наказания, это зависит от приказания. Примечание совершенно справедливо. 31. -й. Не говори, меня бить не почину. Спорят погоны и выпорют спину. Примечание: отсталое понятие. У меня в полку не бьют с тех пор, как запрещено 32. -й. То не может понравиться бабам, когда скапец командует штабом. Примечание. Когда же это бывает? 33. Кто не брезгает солдатской задницей, тому и фланговый служит племянницей. Примечание. Во-первых, плохая рифма. Во-вторых, страшный разврат, заключающий в себе идею двоякого греха. На это употребляются не фланговые, а барабанщики. 34. Клапан, погончик, петличка, репей, с этим солдат хоть не ешь и не пей. Примечание: ну, это преувеличено. 35. -й. Что за беда, что ни хлеба, ни кваса, пуля найдёт солдатское мясо. Примечание: видна некоторая жестокость. 36. -й. Не говори в походе я слаб. Смотри, как шагает Глозенап Примечание: опять Глозенап в список, значит, переведён в гвардию. Жаль, что не застал, когда принял полк. Я бы ставил его в пример в каждом приказе. 37 Убережи его командиров в поход, хоть нет сухарей, а есть доход. Примечание: если б он не умер, я наредил бы его на три лишних дежурства. 38. -й. Хоть моя команда и слабосильна, зато в кармане моём обильно. Примечание: дерзость. Счастье, что умер. Не забыть сказать Герасиму, чтобы перестал поминать. 39. -й. Пусть умирают дураки, были б целые тюфики. 40. -й. Если прострелят тебя в упор, пой, ширен, верен Ристафор. 41. -й. Марш вперёд, ура, Россия, лишь амбиции былаб, брали форты не такие, бутинопы, глозинап. Продолжай атаку смело, хоть тебе и пуля в лоб. Посмотри, как лезут в дело Глазенап и Бутиноп. А отбой, когда затрубят, не минуй румяных баб. Посмотри, как их голубеют Бутиноп и Глазенап. Если двигаются тихо, не жалей солдатских жоп. Посмотри, как порют лиха Глазенап и Бутиноп. Пусть тебя навылет ранят. Марш вперёд на вражий штаб. Слышишь, там как барабанит Бутиноп и Глозинап. Но враги уж отступают, в их сердца проника зноп. Посмотри, как их пугают Глозинап по Бутиноп. Стой, шабаш. Язычники сдались, каждый стал России раб. Посмотри, как запыхались Бутиноп и Глозинап. Мир подписан. Все пируют. Бал даёт бригадный поп. Посмотри, как вальсируют Блазенап и Гутиноп. Примечание. Это совсем не афоризмы, а более избивается на солдатскую песню. Впрочем, написано в хорошем духе. Вильюад дё танто передать песенникам. Но кто же Бутиноп? В последней строке фамилии перековеркны. приказать аудитору, чтоб переправил, сохраняя рифму. 42. -й. Если ты голоден инак, будь тебе утехой учебный шаг. 43. -й. По мне полковник, хоть провалися. Жила б майорская Василиса. Примечание: покорно благодарю. 44. Хуже, когда в дивизии не достаёт провизии. Примечание. А в полку ещё хуже. 45. Не спрашивай, какой там идут, а иди куда ведут. 46. Держи только свою дирекцию, а тебя уж сделают вивисекцию. Примечание. должно быть посещал университет у нас гостила дочь инженера из водяных сообщений сама потряшила лягушек господа офицеры очень хвалили сорок седьмой материалисты и нигилисты разве годятся только в гарнисты примечание но «Ну, не сомневаюсь на это нужны грудь и ухо 48. -й. Казначей уж как не верти, а всё не достаёт сотен пяти. Примечание. Можно пополнить раскладку на непредвиденные расходы. 49. -й. Если ищешь рифмы на Европа, то спроси у Бутинопа. Примечание. Кстати, подвернулся Бутиноп А если бы его не было, приказать аудитору, чтоб подыскал ещё рифмы к Европе, кроме пятидесятой. Ешь себе кашу с сальцем, а команду считай по пальцам. 51. Айфирлифить, тюрлю-тютю. Тю, тю. У нашего майора задница в дихтю. примечание Когда это было я что-то не припомню 52 -й. Будь в отступлении проворин как перед крестовским корж и суворин 53 -й. Суворин и Буренин хотя и штацкие но в литературе те же фурштацкие примечание Шить залюдь Никогда про них не слыхал должно быть из фурлейтов 54. -й. Не смотри, что в ранце дыра. Иди вперёд и кричи ура. 55. То-то жетьё было в штабу, когда начальником был Кацебу. Примечание: с этим я согласен. 56. -й. Не дерйся на дуэли, если жизнь дорога. Откажись, как буренин, и ругай врага. Примечание Виш про хвост. 57. -й. Что все твои одиколоны, когда идёшь позади колонны? 58. Отнесём окулина попу фунт чаю, без того говорит не обвинчаю. 59. -й. Охота полковому попу вплоть до развода ездить на попу. 60. -й. Сумка, лидумка, манер, калафет, господин поручик. Кескёвуфет. Примечание. Поговорка кескёвуфет, что вы делаете? Украдина это любимая поговорка нашего полкового доктора. 61. Приведи исправной амуниции, как презренной вся конституции. Примечание: мысль хороша, но рифма никуда не годится. Приказать аудитору исправить. 62. -й. Не будь никогда в обращении групп Смотри, как себя держит Глозинап. Примечание отдать аудитору 63. Боже мой, боже мой, как я рад! Завтра назначен церковный парад. Примечание: вот это хорошо. 64. Всем завтра ехать к преосвященному человеку умному и почтенному. 65. -й. Господам офицерам, подходя к руке, держать палец на тыльчке. 66. Чтобы во время закуски господа юнкера не прятали осетров в кивера. 67. -й. Наказать юнкера Шмиту, чтоб быть ему чища бриту. 68. Мнесет ютантом и с майором занимать владыку разговором. 69. Прочим, в почтИТтельном расстоянии опустить взор и хранить молчание. 70. -й. Лишь только кончится обед, всем грянуть залпом, много лет. 71. -й. Перед отъездом, подходя к руке, опять держать палец на тыльчке. Примечание: Да какие же это афоризмы? Это взято прямо из моего приказа, когда мы всем полком ездили поздравить владыку. 72. -й. Есть ли на свете что-нибудь горше, как быть сотрудником прикорше. Примечание. В этом афоризме не вижу ничего военного. И кто опять этот корж? 73. -й. Не нам, господа, подражать Плинию, наше дело выравнивать линию. 74. Не нужны нам никакие фермы модели, были бы сегодня и бордели. 75. Для нас овцеводство и скотоводство это, господа, наше производство. Примечание. Опять всё это украдено. Всё из моей речи, которую я говорил в день водосвятия. 76. -й. Наш полковник, хотя не пьяница, но зато фабрица и румяница. Примечание Ахан про хвост. Если я когда-либо употреблял румяные, то, конечно, не для лица. А ему почём знать? 77. -й. А господа, быть беде. Господин полковник сидит на беде. Примечание: не правда, никогда в жизни не сиживал. 78. -й. Господа офицеры, шил дышевалды. Пустимтесь в присядку, поднявши фалды. Примечание. Видно похвальное сближение с нижними чинами. не забыть отнести к прогрессу 79 Чтобы нам, господа, взять похлысту, постигать прохожих на мосту. Примечание: шалость, могущая навлечь неприятности, справится было ли исполнена. 80 Тому удивляется вся Европа, какая у полковника обширная шляпа. Примечание. Чему удивляться? Обыкновенный с чёрным султаном, я от формы не отступаю. Насчёт неправильной рифмы отдать аудитору, чтоб преыскал другую. 81. Будемте господа стоять по чину, пока адъютант выводит лучину. Примечание. Эт, когда мы ездили в Житомир на пикник. 82. Все у меня одеты по форме. Зачем мне заботиться о корме? Примечание: если встретимся на том свете, посажу внучник под орест на 2 недели. 83. Господа, откроемте подписку Поднесём полковнику глиняную миску. Примечание: от чего же глининую? Неуместная шутка. 84. -й. Если продуемся в карты играя, поедем на Волынь для обрусения края. 85. -й. Или выпросим комиссию на Подолье и останемся там как можно доле. Примечание: ве сам непрочно, говорят, все места розданы, следовало бы распространить и на остальные губернии. 86. Начнём с того обрусения, что каждый себе выберет имение. 87. -й. Действуя твёрдо и предвзято, можно добраться и до маярата. 88. -й. Хоть мы и русские, имя о срамим, зато послужим себе самим. 89. -й. Те, кто помещиков польских душили, делали пробу inanimavili. 90. -й. Когда совсем уж ограбим их, тогда доберёмся и до своих. 91. -й. Держаться партии народной и современно и доходно. 92. Люблю за то меньшую братию, что яю колю аристократию. 93. Хорошо ловить рыбу, где ток воды мутен. Да здравствует черкасский и милютин. примечание совершенно сбился с толку тут нет ничего военного более относится к гражданской деятельности 94 -й. Сегодня не поеду на развод у меня немного болит живот 95 -й. Даже с трудом на ногах стою принести мне бобровую струю 96. -й. Шум в ушах и на языке кисло, нижняя губа совсем отвисла. 97. -й. Уж не разбит ли я по рылечом, послать за полковым врачом. 98. -й. Спереди плохо, сзади ещё хуже, точно сижу я в холодной луже. 99. -й. Не надо более ни лекарств, ни корму. Оденьте меня в парадную форму. Сотый. Ширен, вырен, штык, молодец. Не могу боли. Приходит конец. Примечание господина полковника. Нечего сказать, умер как солдат. приказать словосильной команде, чтоб похоронили его с почестями. Отменяю прежние приказания и позволяю Герасиму поминать. Сорудить над его могилой небольшой памятник в виде кивера с надписью: "Был исправен". Издержки возложить на покупку муки, а также на верстатье уменьшением приварок солдатским пайкам. Остаток от расходов в кассу не класть, передать мне лично.